Допрос. Я следовала за кронпринцем по длинным коридорам дворца, чувствуя, как от звука наших шагов все внутри замирает, а мысли лихорадочно бегают в голове. Я ведь изо всех сил старалась изменить судьбу своей семьи. Но сбросив одну из ключевых фигур с шахматной доски, я в итоге все равно оказалась не в лучшем положении. Кронпринц, не останавливаясь, толкнул дверь в одну из комнат. И мы зашли внутрь. Охрана тут же прикрыла двери за нами, и мы остались одни. «Присядь», — приказал он мне. Заложив руки за спину, он обернулся, бросив на меня взгляд, от которого пробрало мурашками. Монстр в человеческом обличии. Все видели в нем красивого парня, и только я понимала, насколько он бессердечен. Однако ничего еще не случилось. Я должна сохранять спокойствие, и сама предотвратить ужасающее будущее моей семьи. Поэтому я, поддержав подол платья, элегантно опустилась на кресло, а затем, выдохнув, подняла на кронпринца глаза. «Ваше высочество, этот звонок — очевидная клевета», — произнесла я. «Стоит посмотреть по камерам, и моя невиновность будет доказана. В допросе нет смысла. Почему я здесь?» На его лице после моих слов мелькнул намек на усмешку: Так и есть. Однако тебе не интересно, кто решил тебя подставить и ранее? Я почувствовала, что хмурюсь. Это немного не тот допрос, что я ожидала. Что в самом деле он хочет? Честно говоря, нет. Поступок довольно глупый и низкий, совершенно детский. Поэтому, думаю, ваша охрана и без меня разберется с этим человеком. К тому же. Я вряд ли могу рассказать вам что-то полезное. Я провела все это время в комнате дебютанток. Кронпринц внимательно смотрел на меня, пока я говорю. Он словно следил и оценивал каждое мое движение. Всю предыдущую жизнь, насколько я его помнила, он жестко относился к безопасности императорской семьи, и людей, следящих за этим, он отбирал лично. Если бы несчастье не коснулось моей семьи, Я бы считала, что правящую семью очень любят, потому что за время ее правления не было ни мятежей, ни волнений. Но дело было лишь в том, что Кронпринц уничтожал всех, прежде чем они что-либо могли предпринять. «В этот раз, кажется, должно быть двое дебютанток», — внезапно произнес Кронпринц. «Почему ты шла одна?» эм... Я поджала губы, отведя взгляд. «Почему он говорит об Анаис так?» будто бы не знает, что у нее тоже дебют. Моя сестра испачкала платье и осталась, чтобы привести себя в порядок. Я заметила, как темная бровь кронпринца едва дрогнула, приподнявшись. «Неудобная ситуация для девушки, у которой дебют. И как она умудрилась?» В ответ я некоторое время молчала, глядя на него. Она пролила на себя красное вино. Я пыталась отобрать бокал, боясь этого. Но она резко его дернула и расплескала на себя, Ваше Высочество. Я вздохнула, когда заметила снова у него на лице тень усмешки. По вам я вижу, что вы уже либо знаете, либо догадываетесь о том, кто это сделал. Есть ли причины допрашивать меня дальше? Это не допросы ранее. Всего лишь беседа, — ответил кронпринц. В принципе, он не врал. В прошлой жизни меня допрашивали в камере, а не в комнате. «Пытаешься покрыть свою сестру, несмотря на то, что она сделала?» У меня вырвался вздох. «Не пытаюсь. Но у меня нет доказательств, что это сделала она. Если у вас есть, то хорошо. Но меня это не касается, потому что я не сделала ничего плохого. Пусть получит свое наказание». «Это тебя касается, Ирэнния», — спокойно прервал меня кронпринц. «В твоей семье находится человек». Способным врать императору ради глупой мести. Что если в следующий раз она зайдет еще дальше? Черт анаист, ты кретинка! Намек был ясен, из-за ее проступка Кронпринц уже считал нашу семью неблагонадежной. Хотя, вероятно, причина моего допроса уже была в том, что Кронпринц пристально следил за нами, в чем-то уже подозревая. Потому что иначе в нем не было смысла, я поджала губы. Приношу извинения от лица нашей семьи, Ваше Высочество. Произнесла я, стараясь не нервничать. Мы действительно что-то упустили в ее воспитании. Я буду присматривать за ее поведением еще. Я прервалась, потому что кронпринц подошел к моему креслу, где я сидела. Ирония, встань. Я медленно поднялась, выпрямившись. Он был намного выше меня. И в прошлой жизни я ни разу не находилась так близко к нему, чтобы это понять. Мне не нужны твои извинения. Было бы невежливым не принести их. Я опустила взгляд на его локоть. Он предлагал мне... Что? Простите? Я провожу тебя обратно в зал. Ваше высочество, я помолвлена, и в зале находится мой жених. Кронпринц опустил на меня взгляд. Я не помолвку предлагаю, а всего лишь руку. Тем не менее, мой жених может неправильно меня понять. Если он думает, что я возьму его под руку, то он ошибается. Мне проще нырнуть в яму со скалопендрами. Ты заставляешь меня ждать и уговаривать тебя? Господи. Я прикрыла глаза и нехотя положила руку на его. Отвратительно. Надеюсь, это был последний раз, когда мы настолько близко общаемся. И последний раз, когда он может надавить на меня своим титулом. Когда мы покинули комнату, снаружи нас ждал человек. При взгляде на него мне хотелось быстро уйти. Это был один из дознавателей Кронпринца. «После балла приведи ко мне Анаис Рори», — сказал ему Кронпринц. «Я буду ждать ее в своем кабинете». От этих слов у меня по спине пробежал холодок. Со мной Кронпринц разговаривал в какой-то непонятной комнате. Для допроса она подходила, но Анаис... Он желал видеть у себя в кабинете. Возможно, я бы не стала акцентировать на этом внимание, но прекрасно помнила, что в прошлом он заинтересовался Анаис как раз на балу. В этот самый вечер она ему приглянулась.